Глава 16. В зале релаксации, погруженном в сумрак, звучала легкая музыка. «Угостите даму!» С невинным на первый взгляд вопросом поинтересовалась девушка, подсев на соседнее кресло. Каин Иннокент только что выбрался из парилки и отдыхал в приятной прохладе, завернувшись в халат. Девушка, даже женщина, молодая и в его вкусе, стройная, но не модельная худышка с каштановыми волосами, тоже облаченная в халат, но так, что он выгодно подчеркивал ее фигуру. На проститутку вроде не похоже. Первое, что подумал капитан, оценивающе взглянув на нее. Но кто их знает? Что ж, это можно выяснить. Спрашивать напрямик – обидеть женщину, если она подсела ради знакомства. Иннокент хорошо понимал, что достаточно сильно отличается от большинства присутствующих мужчин в зале – молод, спортивен. «Другое дело, что женщины, как правило, в баню поодиночке не ходят, только со спутниками», – снова подумал он, незаметно, стрельнув по сторонам взглядом, не следит ли кто за ними ревнивым взглядом. «Присаживайтесь. Лара!» Увидев невольную гримасу Инокента, девушка поспешила развеять его подозрения. «Я не одна из них», — показала она девушек, явно из сопутствующих услуг, также пользующихся короткими вымышленными именами. «Но и одной сидеть тоже неприятно, даже неприлично». «Присаживайтесь, Лара», — кивнул Каин. «Официант?» Официант тут же вырос перед столиком капитана. «Повтори, и для дамы тоже», — указал он на свою пивную кружку. «Одну минуту. Чем же вы здесь занимаетесь одна?» «Лара». «Но ведь мужчины же ходят сюда одни, и ничего. Вы, например...» «Кстати, вы не представились. Это не слишком прилично, особенно когда девушка уже назвалась. Каин. Каин инокент. Поспешил исправить собственную оплошность капитан. «Очень приятно. Что касается того, что я один, просто все, кого я сюда приглашаю, упираются руками и ногами. Силком не затащишь, особенно по второму разу». Девушка засмеялась приятным голосом. «Я их прекрасно понимаю. Я и сама не любительница». Ровно через минуту официант поставил на столик две больших пивных кружки с темным содержимым. «Ваш заказ, сэр». «Спасибо». Лара отпила из кружки и невольно скривилась. «Что это? Какое-то странное пиво». «Это не пиво. А что? Квас». «Квас? Угу». Некоторые считают его сортом безалкогольного пива, но это не так. Пара градусов здесь все же есть. И технология производства принципиально отлична от пива пивоварения, если, конечно, продукт натуральный, как этот, а не химия. Другие считают его какой-то шипучкой, вроде газировки, что тоже неверно. Девушка сделала второй глоток. «Да, что-то в нем определенно есть». Но почему к вас а не пиво или та же газировка? Не люблю. Почему? Газировка – сплошная химия. Пиво для меня, если хотите, символ плебейства. Вдруг разоткровенничался Каин, что ему не очень понравилось. Раньше он так не откровенничал, но эта женщина очень к себе располагала. Может, всему виной расслабляющая обстановка и приятная собеседница? Да, почему бы и нет? Это же ни к чему не обязывает. Еще немного, и они расстанутся, как корабли в космосе, и больше никогда не встретятся. Серьезное заявление. За такое и в морду могут дать. Дадите? Нет. Почему? А хотите? Не особо. Кроме того, я тоже не люблю пиво. От него полнеют. Это точно. Усмехнулся Иннокент из вечной женской боязни и оглянулся по сторонам. кругом сплошные пузаны, литрами хлещущие пиво. Но больше всего меня отвратила от пива информация, что во время пивоварения в продукте образуются трупные яды. Фи. Теперь я точно не сделаю ни одного глотка этого плебейского напитка. Пришло время смеяться и Вы ушли от вопроса, Лара. Какого? Что делаете здесь вы и по всей видимости одна, уже в халате, но не распаренная. Снова сделался подозрительным Каин. Они проституткали перед ним. Они тоже не парились, если только клиент не звал их прямо в парную. Что ж, раз вы так настаиваете, то я отвечу. Старый массажный салон солярий, который я посещал раньше, сгорел. Вот такая вот неприятность. И я пришла в ближайшее заведение. Не люблю ездить слишком далеко от своего дома. Да, в банном комплексе оказывали и массажные услуги. Просто Каин ими никогда не пользовался. Ему хватало тренировок. Массаж, как он считал, удел неженок, не способных заставить свои мышцы работать самостоятельно. Другое дело, что девушка не производила впечатления рыхлой неженки. Значит, в спортзале она все же занимается или занималась до того дня, пока он не сгорел. Но последнего в банном комплексе не имелось. Сюда приходят расслабляться. Это многое объясняет. «Но неужели вы ни разу не опробовали основное предложение заведения?» – удивился Каин. «Опробовала?» – снова засмеялась Лара. «После него я так и распухла, точно воздушный шарик. Так что нет, больше я туда ни ногой. А вот массажисты здесь отменные. Не то что там, где я была раньше. Все мышцы разомнут. Рядом со столиком выросла чья-то туша. Не тело, а именно туша с наколками на пальцах, груди». с массивной цепочкой на шее и не менее мощным перстнем на пальце. Камрат. Чуть пошатываясь, вдохнул он ненавистным Накенту сильным пивным духом. «Чем могу быть полезен?» Уступи цепу, а? Клише, причем заезженное, первое, что подумал Иннокент, оценив ситуацию. «Сколько раз схожий сюжет обыгрывался в книгах, фильмах, и вот, Нати случилось со мной. И что мне делать?» Поступить соответствующим запрограммированным способом, встать в стойку и дать ему в морду – это драка. Драться Каину сейчас хотелось меньше всего на свете. «Дама желает поменять собеседника?» – спросил он, повернувшись к Кларе. «Нет». «Извини, комрад», – развел руками капитан. «Дама против». «Я спрашиваю тебя, мужик, а не даму». «Че ее спрашивать-то? Я возмещу твои затраты и дам сверху столько же». «Так что ты не в убытке, и она в двойном прибытке». Каин осмотрелся, вроде бы свободные девочки имелись. Кроме того, они начали привлекать ненужное капитану внимание. «Может, потому что ты немного ошибся с ее профессией?» «Кем вы работаете, Лара?» «Преподавателем в колледже». «Вот, она преподаватель, детишек учит. И потом, я где-то слышал, что женщина тоже обладает правом голоса и даже правом избираться». Вот это уже было лишним, запоздало и с раскаянием, подумал капитан. Увидев, как набычился Громила, и его руки схватили от ворота его халата, так что не вырваться. В следующую секунду Инокент ощутил знакомое чувство полета. Плохо только, что не в кабине своего протона. Приземление получилось жестким. Инокент даже и не предполагал, что человека можно зашвырнуть так далеко. Вот так вот взять его за грудки и бросить метра на три. Что тут началось? Крики, визги. Стол, на который упал Каин, не рассыпался, как часто показывали. Просто опрокинулся, и на капитана обрушилось все его содержимое. «Ну вот, снова мыться придется», – подумал он, чувствуя, как по нему течет пиво, какой-то сок и что-то еще липкое. Каин быстро встал, не обращая внимания на боль, и приготовился к дальнейшему развитию событий. «Камрад, мне не нужны неприятности», – Примирительно поднял он руки, пытаясь уклониться от драки, одновременно все же меняя позицию. Боишься? Боюсь. Признание отнюдь не остановило Громилу, даже наоборот. Наверное, из-за того, что в голосе оппонента не хватило ноток страха. Накент схватил кружку с соседнего стола и сначала выплеснул остатки кваса в лицо противнику, а потом запустил ее ему в голову. Стеклянная кружка разлетелась в дребезги. Громила пошатнулся от удара, но к его чести на ногах устоял. «Может, все же разойдемся?» — снова предложил мирное решение Каин. Противник ничего не ответил, все еще, видимо, пытался прийти в себя и собрать глаза в кучу. Кто-то из его приятелей подскочил к нему и куда-то повел, что-то приговаривая. Лару капитан застал за своим столиком, он раздраженно плюхнулся на свое место. «Ты точно не из...? «Нет». «Извини». «Ничего». Плюнув на все, Каин пошел отмываться. Далее, не задерживаясь, быстро обсох под тепловой пушкой и, одевшись, направился к выходу.